Глава 13. Я подумал с тоской, что человек задумчивый и создавший этот вирус, вполне может считать себя работником культуры и прогресса, дескать, без лишних ртов хайтек рванётся вперёд быстрее. Всё сложно в этом сложнейшем из миров. Не всегда тот, кто прав, прав на самом деле. Всё-таки жизнь не математика, а в каждом из нас пятикантропства хватит на 100 миллионов без пятикантропных математиков. Бондаренко заметил, Обратите внимание на социальные сети. Дискуссии очень интересные. Как только народ понял, что чума убивает только чернокожих, там чуть ли не лекария. Звери, сказал Бронник с негодованием, но как-то черезчур громко. Люди, уточнил я. А люди пока что звери. Это вам любой биолог сообщит, если ещё не знаете. В соцсетях пока что можно постить под никами. Анонимность обеспечивают множество програмок. Так что видим подлинную реакцию общества, когда соблюдена анонимность, подтвердил Бондаренко. Кому нужна политкорректность? Примерно та же картина, сказал Бронник во всех странах, с отличиями в один-два процента, а в странах Восточной Европы так и вовсе в доли процента. Мишерский тяжело вздохнул. В каком мире живем? Даже не мировая война, а вот так холодно и математически точно уничтожать целые народы. Не народы, уточнил Бандаренко бодро, целые расы. А это еще чудовищнее. Я могу представить, что в Израиле, где, скорее всего, и создали этот вирус, следом создадут другой, который уничтожит уже всех, кроме евреев. Бронник поморщился. Ты в серьез? Кремнев сказал ему не громко, но так, чтобы услышали мы все. У него жена еврейка, недавно бросила и уехала в Израиль. Пусть другую возьмет, буркнул Бронник. Ивреи к тоже разные. Бондаренко сказал с напором. У них это в программе записано всех гоев уничтожить, а евреям отдать мир. Мещерский покачал головой. Владимир Алексеевич скажет, что это технически невыполнимо. У евреев нет единого генокода. Разве что оставить одних сефардов, а как же ашкенази и остальные примкнувшие? Бондаренко возразил с тем же напором. От примкнувших мы все стараемся избавиться в первую очередь. Так что к Израилю нужно присмотреться. Мещерский только взглянул на меня. Я ответил бесстрастно. Сегодня, если ещё не знаете, Вашингтон потребовал от Израиля передать под международное наблюдение всё атомное оружие Израиля, раскрыть расположение подводных лодок с крылатыми ракетами и допустить международную комиссию на все тайные ядерные объекты Израиля. Это я к тому, что Израилем уже без нас занимаются. Бондаренко посмотрел на меня с недоверием. А штатам это зачем? Там и так евреи всем правят. Там не те евреи, напомнил я. А какие? Одни евреи были в Красной армии, ответил я, другие в Белой. И было их примерно одинаково. Так что в Штатах американские евреи требуют, чтобы Израиль разоружился и открыл все свои секреты для международных инспекций. Что значит штатовских? мещерский подытожил. Правительства ведущих стран договорились об открытости и совместной борьбе против терроризма, но не так, как раньше. Тогда больше декларации, красивые сотрясения воздуха, путетические жесты, а всерьёз и очень жёстко. И всё же немного опоздали. На год-два бы раньше удалось бы предотвратить катастрофу. Бондаренко, единственная, кто ничуть не помарочняла от того, что планета обденеет на миллиард человек, бодро потёрла ладони. Но вот теперь После такого теракта, который терактом не назовешь, надо придумать что-то пострашнее. Спецслужбам будут развязаны руки. Бронник промолчал. Потому все сразу и скажут, кому это выгодно, кто ты сделал. Осталось только понять, спецслужба какой страны провернула такое. Тут не угадать, сказал Кремнев. Всем спецслужбам и силовым структурам это выгодно. Всех стран. Уверен, добавил Бронник. Завтра после завтра в ряде стран воспользуются случаем. и введут военное положение. Бондаренко посмотрел с интересом на Кремнёва. А ещё где-то в Ояке под этим удобным предлогом устроят переворот и захватят власть. Чтобы защитить народ. А как же? Мещерский сказал мрачно. Наше счастье, что этот мерзавец сконструировал вирус, который убивает людей только определённые расы, а не всех подряд. Я ответил неохотя. Да, конечно. Он взглянул в упор. Но возможно и так, чтобы косил всех? Да, ответил я. Но на уровне простой чумы достаточно сделать сыворотку, а вот на генетическом, хмм, это каждому человеку делать операцию в специализированном институте. Но надо ещё знать, как её сделать. Он спросил настойчиво. Можно ожидать и такое на генетическом? Не совсем сейчас, ответил я. Для этого нужно копнуть глубже. Но в принципе, возможно. Хоть и не сразу. Вы же знаете, уже начинаем искоренять генетические болезни, но сперва самые редкие, вроде гемофилии. Хотя простой народ требует, чтобы сперва избавили от гриппа. Бандаренках мыкну. Даже я знаю, что от гриппа избавит миллион раз труднее, чем от редкой болезни. Там нужно не один ген поправлять, а тысячу, да ещё так, чтобы друг от друга шестерёнки не поломали. Поэтому понятно, все лаборатории по всему миру должны быть под тотальным контролем. а которые избегают контроля, должны быть уничтожены моментально. Лучше всего бы вместе с работающими там. Он вздохнул, понимая время жестоких решений. Никогда такой эпохи в истории людей не было. Если действовать по-старому, сказал я всем кирдык, всему человеческому роду. Вообще-то можно создать такой вирус, что человек умрёт, а разлагаться не будет, либо засохнет, мумифицируется, либо при засыхании рассыплется в пыль. Кремнёв взглянул на меня зло. "Вот какие планы вы нашиваете в лабораториях?" "В лабораториях не вынашивают", ответил я. "Такой вирус создать невероятно сложно. Учёные понимают, и тот, кто создал вирус африканской чумы, это прекрасно знал, потому пошёл на риск. Для развитых стран риска не было", напомнил я. "Даже в Штатах, где негров 40 миллионов, остальное население моментально выйдет на улицы и уберёт трупы. Затем пройдут по квартирам и вытащат умерших оттуда". А во дворе уже будут ждать передвижные крематории. Ещё проще будет в Европе, где негров всего горстка на 300-миллионную Европу. Справится в первые 2-3 дня, пример подаст Германия, Кремнёв хмыкнул. Ну да, с её опытом, ещё живо, ребята, что обслуживали крематории в концлагерях. Я закончил невозмутимо. Если такая эпидемия доберётся до Европы, а она уже на пороге. Дисциплинированные и организованные немцы соберут трупы и сожгут в первый же день и заживут как жили прежде, до эпохи мультикультюрности. Значит, штатовцы не слишком навредят своим союзникам по НАТО. Напротив, сказала Бондаренко. Помогут, хотя об этом никто не заикнётся. Я вздохнул, развёл руками. Да, подозрение падает на штаты. Хотя там впервые в мире и принята декларация о равенстве рас, но именно в штатах и самый высокий градус вражды между расами, настоящий хотя там и говорят громче всех о политкорректности и равенстве выше только в странах Восточной Европы, уточню, у мещерский. Коммунисты настолько упорно вдавливали тезис о равенстве рас, что местное население вместе с коммунистами возненавидело и негров, которым обязаны были выделить в своих университетах солидные квоты и платить повышенные стипендии вне зависимости от их успеваемости. Кемнёв хмыкнул. Да, это Хрущёв начудил. Его упрекают за кукурузу. Но когда начал негров массово приглашать из Африки на учёбу и давать лучшие места в универах, да плюс стипендии втрое выше профессорского жалования, то народ, естественно, сразу возненавидел чужаков, что только развлекались, да местных студенток трахали. Не говоря о том, заметил Бондаренко, что негры из Африки во всём вели себя не совсем так, как нужно держаться в европейских городах. Всё верно, в Восточной Европе терпимость и дружелюбие к неграм насаждала коммунистическая власть. А вот в Западной Европе это прививалось самим обществом. Потому у нас неприязнь не только к прошлой власти, но и к тому, что она насаждала. Мещерский постучал по столу. Прошу не уходить в сторону. Владимир Алексеевич сказал, что подозрения падают на штаты. Я пояснил. Предпосылки две: неприязнь к неграм, там у них это афроамериканцы, и давление мультикультурности настолько сильное, что многие инстинктивно сопротивляются. Второе это высочайший научный потенциал Штатов, какого нет нигде в мире. Там сотни университетов и научных центров, оборудованных по последнему слову хайтека. В Литве, к примеру, и захотели бы создать такой вирус, да руки краткие. По тому Прибалтику вычёркиваем? спросил Бондаренко. Нет, ответил я. Я сказал, что в Прибалтике нет таких научных центров. Но это не значит, что литовец или эстонец не могут разработать такой вирус где-то в Штатах. провести всю подготовительную работу, а затем приехать в Прибалтику и разместив оборудование в гараже или в загородном домике, создать сам вирус. Мещерский пробормотал. Слишком уж длинный путь. Почему не сделать всё в Штатах? В Штатах скрыть всё-таки сложно, пояснил я. Одно дело высчитывать, делать эксперименты на клеточном уровне. Это можно делать одновременно с основной работой, что у всех на виду. Теперь никто не работает в одиночестве, и все друг на друга стучат. А другое, конструировать вирус, это уже никак не скрыть, Мишерский сказал мрачно. Вы нас не обрадовали, Владимир Алексеевич. Выходит, под подозрением вся территория земного шара? Да, согласился я. Потому я за тотальное наблюдение за всеми и за каждым. Под демократ не Чили и вот, пожалуйста, получите. Любуйтесь плодами свободы личности и неприкосновенности частной собственности. Если сейчас упустим время. Завтра на планете могут остаться только тараканы, Кремнев сказал тяжеловесно. Значит, основную работу могли сделать только в серьезной научной среде, а сам вирус собрать и на краю не мира, а эти серьезные среды только в Штатах, России, Китае, Европе. Россию можно вычеркнуть, сказал Мишерский. Нет, дело не в патриотизме. У нас, как и у всех, больше трений с соседями. Негры как-то далековато. Для нас они что есть, что нет. Кремнеев сказал тем же погромыхивающим голосом: "Тогда штаты и ЮАР. Там они у всех в печёнках. В штатах уже все понимают, гармоничного мира не получилось. Негры в пику белым протестантам. Массово принимают ислам, организовывают свои группы, начиная от уличных банд и заканчивая партиями чёрных расистов. Бандаренка хмыкнул. Ну, ЮАР досталось больше. Там негры вообще уничтожили самое процветающее раньше государство." На Угорске оставшихся белых нет возможности отомстить. Я слушал всех внимательно. Мозг продолжает шарить по интернету, поднимает старые документы, и мысль о том, что вирус могли создать в ЮАР, не кажется совсем уж дикой. После того, как Нельсона Манделу усадили в кресло президента, началась массовая резня белых. Уцелевшие белые массово эмигрировали, осталось горстка самых твердолобых, не желавших уходить со своей земли. стран с ядерным оружием, высочайшим уровнем науки, медицины и хайтека рухнула из стран первого мира даже не в третий, а в четвёртый, где она пока одна. Однако же физики-ядерщики уцелели, как и все остальные учёные мирового уровня. Они уехали из ЮАР сразу, как только стало известно, что апартеид решено отменить, а Мандела выйдет из тюрьмы победителем и возьмёт в руки всю власть. Так что, в принципе, этот вирус могли сконструировать и генетики из ЮАР. Не в Нью-Йорк, а в лабораториях штатов, Англии, Австралии или Новой Зеландии, куда переселились большими группами и организовывали свои сообщества, мечтая когда-нибудь вернуться на родину. Мишерский взглянул на меня остро, Владимир Алексеевич. Да, у вас такой вид, озарение. Я покачал головой. В науке принято относиться с подозрением ко всякого виду догадкам и озарениям. Все-таки, положив руку на сердце, У выходцев из ЮАР меньше возможностей сотворить такой вирус, чем, скажем, у штатовцев, но больше мотивации, уточнил он. Я кивнул. Потому они у меня под равным подозрением. Он кивнул. Хорошо, хоть что-то определяется. Сужаем круг.